Глава 9. Оби-Ван не обвинял Энакина в его сомнениях. Ставка Диди на первый взгляд многим бы показалась не стоящей внимания джедаев. Но внутренний голос говорил Оби-Вану, что тут есть, на что стоит обратить внимание. Он учился слушать этот внутренний голос. Этому его научил Квайгон. И если бы сейчас была возможность научить Энакина лишь одному, он бы научил его прислушиваться к своей интуиции – к этому внутреннему голосу. Диди нервно спешил по переполненным улицам, и в глазах его была тревога. Он был уверен, что очень скоро служба безопасности будет преследовать его. «Флих не будет очень рад тому, что я вовлек джедаев», сказал он. «Может быть, будет лучше, если вы продолжите одни?» «Нет, этого не будет», твердо ответил Убиван. Диди остановился и повернулся к ним. «Не поймите меня неправильно». Я уважаю и рад вашему присутствию, но быть твоим другом нелегко, Оби-Ван. Я знаю это. Диди направился к площади, которая также была заполнена народом. В центре площади играли фонтаны, в струях которых показывались различные миры. Подсвеченная вода сияла различными цветами. Деревья и цветы с разных планет галактики были помещены в огромные каменные вазы. Большой экран информировал всех о времени начала тех или иных соревнований, маршрутах, чтобы добраться к ним. Другие экраны, поменьше, показывали события, которые разворачивались на различных стадионах. Разные существа со всех планет галактики сидели за столами в многочисленных кафе, наблюдая за экранами и потягивая сок или чай. Многие родители смотрели, как их дети играли в разноцветных строях воды фонтанов. Где-то недалеко играл оркестр оби насмотрелся на площади. И хотя он не видел Флиха многие годы, он узнал его немедленно. Тот сидел, прислонившись спиной к стене, обвитый лозами, закинув нога на ногу. Он потягивал из своего стакана ярко-желтый сок. Флих по-прежнему был худой и небрежно одетый. Его длинные уши от этого казались еще более длинными, словно лепестки цветка, лежащие на плечах. Пучок серых волос торчал из его лысеющей головы. На пальцах было одето несколько золотых колец. Когда они подошли поближе, то Оби-Ван увидел, что Флих заменил свою гордость, вставной зеленый глаз, на глаз золотого цвета. Оби-Ван первый раз встретился с Флихом, когда был еще подаваном Квайгона. Флих поклялся помогать лучшему другу Диде, даже если потребуется сказать правду джедаям или имитировать собственную смерть. Однако выудить всю правду из Флиха было делом нелегким. Его безмятежное выражение лица исчезло, когда он увидел джедаев, однако он быстро расплылся в приветливой улыбке. «Диди, старый друг, как неожиданно видеть тебя на Иусаране. Хотя каждый сейчас стремится попасть сюда, поэтому, собственно, я не очень удивлен». «Ты помнишь об вана Кеноби, великого рыцаря-джедая?» «Конечно. Но когда я встречался с ним, он был лишь учеником», — сказал Флих. — Оби-Ван, какая приятная встреча! Мне очень повезло, что выпал случай возобновить нашу большую дружбу. — Мы никогда не были друзьями, — поправил его Оби-Ван. — Все верно, мы не были. — И это меня огорчает, — с печалью согласился Флих. — Но теперь у нас есть еще один шанс. Вижу, что у вас теперь тоже есть подаван. Я Энакин Скайуокер, — представился Энакин. Флих повернулся так, чтобы рассмотреть юношу здоровым глазом. «Я слышал о вас!» — Энакин напрягся. «Что вы слышали?» «Эй, подожди! Расслабься, юный друг!» — ответил Флих. «Уверяю тебя, это были только хорошие вести!» «Да, джедай обладает удивительными талантами, и слава опережает вас там, куда вы идете!» «Диди сказал нам, что у вас есть информация о некоторых событиях, которые должны произойти на играх» сказал Убиван. Флих пристально посмотрел на Диди. Я? Я слышу многое, но это не стоит того, чтобы докучать всеми этими слухами джедаям. Это не то, что сказал Диди, ответил Убиван. Он сказал это таким тоном, как будто бы в его распоряжении была целая вечность, однако в его голосе была твердость. Джедай готов был вытаскивать информацию из Флиха. Ему хотелось добраться до сути дела побыстрее. Тратить впустую целый день казалось непозволительной роскошью. Хорошо, хорошо, сказал Диди, когда Флих еще раз пристально посмотрел на него. Я расскажу ему. Но он джедай, флих. Никто не может обмануть джедая. Я не вижу причины, почему, сердито ответил Флих. Они ничем не отличаются от других. О, да, иронично сказал Энокин. Мы точно. Флих повернулся к джедаям и пристально посмотрел на них. Его взгляд задержался на световых мечах у Убивана и Энкина. Э -э, у вас действительно есть отличие. Поэтому, ладно, я признаю это. Но только в знак нашей глубокой дружбы, которую я храню, несмотря на ваш отказ принять ее. Я скажу вам, что я знаю. Мне передали слух, что результаты одних соревнований известны до их проведения. Я сказал об этом Диди. «В конце концов, почему мой друг не может извлечь из этого выгоду?» Он пристально посмотрел на Диди. «Но если бы я знал, что моего друга такой дырявый рот, то, возможно, не стал бы так поступать». «Вы вовлечены в это?» – спросил его оби -ван. «Вы знаете, кто победит в беге с препятствиями и как возможно подстроить все это?» «Я не знаю ничего, кроме того, что победит участник сальдерана Обиван нахмурился. Как можно было подстроить победу в беге с препятствиями? Откуда вы знаете? Я не должен говорить вам этого, вызывающе сказал Флих. Это правда, ответил ОбиВан. Однако я думаю, вы скажете это силам безопасности правительства. Флих опять расплылся в улыбке. В этом нет никакой необходимости. Я предпочитаю быть открытым для друзей. Мне об этом сказал Куентер. Существо, которое занимается теми же делами, что и я. Еще один преступник? Я бы сказал, продавец информации, которому в руки попал очень ценный товар. Куэнтер не сказал мне, откуда он узнал, но он поклялся, что информация точная, и я поверил ему. Умный он, этот Куентер. Он бы не стал обманывать. Он лишь заметил, что на играх есть посвященное лицо, которое и подстроит все». Хороший способ сделать большое состояние, не так ли? Я думал, что это всего лишь слух, который поможет добыть несколько кредитов мне лично и моему другу. Обиван пристально посмотрел на него. Флих называл информацию лишь слухом, но он посоветовал Диди заключить пари, и без сомнения поставил и сам. Но это вовсе не обязательно, что слух окажется верен. Диди не раз проигрывал свои пари, в том числе и те, которые он заключал по совету Флиха. Флих заметил сомнение Обивана. Вы бы также могли сделать ставку, мой друг, ведь даже джедаи могут использовать кредиты. Тогда вам не пришлось бы затягивать пояса во время своих миссий. У вас были бы собственные транспорты, или вы обзавелись бы новой одеждой. Обиван искал зацепку. Соревнования скоро начнутся, сказал он. Да, к сожалению, вам уже слишком поздно, чтобы сделать с этим что-либо сказал Флих. Жаль, поэтому идите. Стадион 5, это недалеко, быстро проговорил Обиван. Пойдем, Анекин. Ты тоже, Диди. Нет, я нет, ответил Диди. Я должен навестить одного старого приятеля. Договорить Диди не успел. Обиван схватил его за воротник и потащил за собой. Мы можем успеть, сказал Обиван. У нас есть несколько минут. Они поспешили с площади. Улицы пустели, поскольку начинались соревнования. Оби-Ван и Энакин ускорили шаг, так что теперь Диди едва поспевал за ними. Но Оби-Ван не позволял ему идти самостоятельно. Не было никакого способа вытащить туда флиха, но они могли, по крайней мере, через Диди выйти на того. «Есть аэротакси!» – запыхавшись, сказал Диди. «Прошу тебя, Оби-Ван, возьми его!» Они как раз достигли остановки. Аэротакси было там. В нем никого не было, кроме пилота». Стадион пять, срочно, сказал ОбиВан. Пилот кивнул и, не поворачиваясь к пассажирам, поднял машину в воздух. ОбиВан сел рядом с Энокиным. Что мы будем делать, когда доберемся туда? спросил его юноша. Пока не знаю, ответил убиван. Мы не можем быть уверены в том, что все услышанное правда. У нас нет весомых доказательств. Корабль быстро летел. Здания мелькали разноцветными красками. Разве вам не кажется, что он летит несколько быстро? Заметил Диди, сложа руки вместе. «Учитель, я чувствую волнение силы», — тихо сказал Ленкин. Оби-Ван был ошарашен тем же чувством. Он поднялся и бросился к пилоту, но корабль сильно дернулся влево, почти ударяясь о здание. Джедай едва успел схватиться за поручни. Он начал пробираться к пилоту, и корабль резко качнул вправо. Металл скрипел, корабль бросило вновь. Диди изо всех сил вцепился в свое место». Оби-Ван с трудом пробирался вперед, поскольку корабль мотал из-за того, что он огибал здание. Пилот полностью изменил маршрут. Он ворвался на другую воздушную линию, нарушая все правила, и полетел встречной. Корабли теперь летели прямо на них. Пилот поставил скорость на максимум и встал на ноги. Он открыл двери, а затем спокойно выпрыгнул. На нем был антигравитационный пояс, и он благополучно приземлился где-то внизу, оставив пассажиров в неуправляемом корабле на максимальной скорости, несущемся по встречной воздушной линии. «Мы все умрем!» — закричал Диди. Глава десятая Энакин, перепрыгнув через сиденье, рванулся вперед и кинулся к управлению кораблем. Он уже знал точно, что ему надо делать. Менее опытный пилот снизил бы скорость, Но Энакин точно знал, что будет лучше. Он нуждался в скорости, чтобы избежать столкновения. Вместо того, чтобы замедлиться, он резко завернул вправо. Корабль, который летел на них, успел разминуться. Энакин заметил испуганный взгляд пилота того корабля, который не успел бы ни отвернуться, ни поменять курс. Аэротакси было медленнее и неповоротливее, чем гоночный кар. Но Энакин чувствовал знакомые острые ощущения, когда пилотируешь машину на высокой скорости и грани возможности. Как только они увернулись от встречного корабля, Энакин снизил скорость и свернул влево. Сейчас он был достаточно быстр, чтобы избежать следующего столкновения. Он пилотировал корабль, постепенно выводя его с полосы встречного движения на нормальное направление. Диди поднялся с пола, ощупывая свою голову. Мы что, уже умерли? Отличное пилотирование, Подаван, сказал Убиван, садясь в кресло позади Энакина. Мы едва не погибли. Диди даже поднялся на ноги. «Что за пилот пытается разбить аэротакси, а затем спрыгивает? Я знаю некоторых плохих пилотов, но...» Догадка вдруг осенила его. Он смотрел на джедаев. «Нет», — замотал он головой, — «этого не может быть!» «Да», — подтвердил оби его худшие предположения. «Это было преднамеренно. Определенно за нами следили. Более того, вероятно, это был флих». Диди покачал головой. «Не может быть! Флих, мой друг!» «Хорошо. Ваш друг сказал кому-то, что мы направляемся на стадион», — ответил энкин «А ведь пустое аэротакси не обнаруживается случайно». Вдруг позади них вспыхнули мигалки, зазвучала сирена и заговорил громкий голос. «Именем правительства остановитесь! Повторяю, остановитесь!» «Мы должны сделать это», — сказал Энекен Убиван. «Нам придется многое объяснять». «Служба безопасности!» – воскликнул Диди. «Я ведь вам сейчас нужен, оби -ван? Я пойду на стадион и сообщу вам, что там происходит». «Если я услышу, что ты еще раз сделал ставку, то ты сильно пожалеешь об этом», – предупредил его Обиван. «Никаких ставок!» Диди стоял рядом с дверью, ожидая, пока Энакин снизится настолько, чтобы безопасно спрыгнуть. «Обещаю!» Энакин посадил аэротакси. И Диди выпрыгнул, тут же исчезнув в толпе, незамеченным офицерами безопасности, которые вышли из своего спидера и приблизились к джедаям. Офицер охраны был одет во все черное. Он снял шлем. «Мы получили сообщение о неуправляемом аэротакси, которое подвергает опасности другие транспорты». «Мы джедаи», — сказал Обиван. Пилот сбил управление, а затем выпрыгнул. «Нам удалось избежать катастрофы». Офицер какое-то время пристально смотрел на них затем достал информационную деку размером с ладонь. «Опишите Обиван дал примерную оценку роста и веса пилота. «Он был одет в обычную униформу пилотов», — сказал оби -ван. «На шлеме был светоотражающий щиток, поэтому нам не удалось подробно рассмотреть его лицо. Но он был гуманоидом. Левая мочка уха была больше, чем правая. Был порез на его правой перчатке». «Один ботинок также выше на пару сантиметров второго», — добавил Энакин, «а на правой перчатке было еще темное пятно». «Вероятно, кровь, но следов раны не было, поэтому можно предположить, что это была кровь другого существа», — заметил Убиван. Запах пота указывал на то, что незадолго ему пришлось сражаться. «Возможно, для того, чтобы угнать аэротакси. Вероятно, вы найдете раненого настоящего пилота». «Уже нашли». Он дал нам описание, сказав, что напавший на него был высок. Офицер спрятал Деку. «Джедаи наблюдательные. Теперь будем искать. Мочка уха больше, да?» Офицер покачал головой. «Это все хорошая информация, но город переполнен. Мы вряд ли найдем его. Вы можете идти». Стадион 5 был теперь недалеко. Об Иван поспешили через входные арки на арену. И хуже закладывала отрево толпы. Соревнования уже начались. Диди ждал их у монитора, на котором показывались бега. Убиван видел, что трасса состоит из множества уровней. Каждый уровень имел ряд голографических препятствий. Само соревнование заключалось в том, чтобы быстрее пройти полосу препятствий. Диди тревожно спросил: "Они спрашивали о спидере бага?" "Нет, они только интересовались аэротакси", сказал Убиван. «Случилось ли что-нибудь странное?» «Пока ничего. Все атлеты проходят трассу. Спортсмен Салдерана лидирует». Диди сложил руки. «Я и думал сделать ставку на него». Оби-Ван подошел к платформе. Шум толпы по-прежнему закладывал уши. Они находились выше трассы, и он мог видеть, как атлеты, носящие цвета разных планет, преодолевали препятствия, появляющиеся на дорожках. Толпа ревела в восторге, подбадривая своих любимцев. Обиван тщательно за всем наблюдал. Все проходило по правилам. Спортсмены были максимально сконцентрированы. Дело в таймерах, сказал он Энекену. вот где возможны вмешательства. Ведь достаточно убрать лишь одну сотую секунды, и гонка будет выиграна, благодаря лучшему результату. Таймеры управляются одним человеком? спросил Энокин. Я не знаю, ответил Биван, но это легко выяснить. Тем временем гонка завершилась. Победил атлет Салдерана. Рядом с Обиваном застонал Диди. «Так растет мое состояние!» — сказал он. Камеры были нацелены на центр стадиона. Высокий красивый мужчина эусаронец, возложил сияющий обод с кристаллом на голову победителя как главную награду. Толпа взревела от восторга. «Это Максо Виста!» — в благоговении вздохнул Диди. «Он старше, чем я думал», — сказал Ленникин. Он великолепен, добавил Диди. Диди, я хочу, чтобы ты кое-что сделал для меня, сказал Убиван, поворачиваясь спиной к экрану, на котором транслировалась церемония награждения. Прежде всего, держись подальше от неприятностей, будь осторожен. А второе, найди Флиха. Возможно, я должен снова буду поговорить с ним. Все в порядке, Убиван. Я сделаю то, что ты говоришь. «Ведь моя судьба переплетена с твоими желаниями», сказал Диди, грустно смотря на церемонию. «Пойдем, подаван, сказал Обиван. «Я хочу поговорить с хронометристом этого соревнования». Пока они шли в ложу для особо важных гостей на двадцатом уровне, в которой находились члены оргкомитета игр и другие должностные лица, Обиван связался с хранителем архива храма Нью. «Вы можете найти мне информацию о человеке по имени Куэнтер?» Он часто обитается около Сената, торгуя информацией. «Что вы хотите узнать?» – спросила Якастыню. «Точно не знаю. Его местонахождение. Любые связи, которые у него могут быть с правительством Эусерона или галактическими играми». Пока он говорил, то зашел в ложу гостей. В первом ряду Макс Виста говорил с высоким эусеронцем, одетым в длинную белую одежду. Обиван предположил, что это был один из представителей Эусерона, но не знал, который именно. На секунду он замешкался. «Мы можем встретиться с ним. Мы можем встретиться с Макс Вистой», шепнул тихо Энекен. Он слышал историю о том, как Виста выиграл последние игры. Макс Виста?» спросила Екастаню, услышав шепот Энакина. Ее голос потерял обычное деловое звучание. оби -ван никогда не слышал, чтобы она говорила с таким волнением. «Вы встретились с ним?» «Нет», сказал оби -ван. Неужели вы не знаете, кто он? – поинтересовалась Екастеню. Вы можете достать для меня нужную информацию? – раздраженно спросил Убиван. Да, Убиван, я сделаю то, что смогу. Голос Екастеню наполнился еще и иронией. Максависта заметил их и обратил на них внимание высокого ивысыронца. Я надеялся встретиться с джедаями, – сказал он. Это третий правитель, один из самых уважаемых в правительстве. Обиван представился сам и представил Энакина. Макс Виста широко улыбнулся, блеснули его ярко-зеленые глаза. «Мы благодарны джедаям, что они любезно согласились посетить игры. Поскольку игры собирают многие миры, они способствуют делу мира во всей галактике». Третий правитель кивнул головой. «Наше правительство благодарно вам. Однако должен извиниться. Я спешу на следующую церемонию». Как только третий правитель оставил их, Оби-Ван повернулся к Максу Виста. «Мы хотели бы поговорить с судьей и хронометристом этих соревнований». «Конечно». Макс наклонился вперед и коснулся пальцем сверкающего экрана. «Его зовут Аарно Деринг». Он еще раз посмотрел на экран. «Боюсь, что он уже покинул стадион. Но я могу дать вам его адрес в официальных кварталах игр. Мы будем очень признательны вам за это». Макса висты колебался. — Что-то не так? — Нет, обычная проверка, — заверил его Оби-Ван. Он кивнул и вновь посмотрел на экран, а затем дал им адрес арно Деринга. Обиван и Энакин поспешили покинуть стадион 5. Аэротакси были переполнены теми, кто также покидал стадион. Оби-Вану и Энакину пришлось быстро пробиваться сквозь толпу самых разнообразных существ. «Поверить не могу, что действительно встретился с Макса Вистой», — сказал Энокин. «Никогда не забуду его достижения в гонках на последних играх. Вы видели, как он преодолевал препятствия? Тогда он установил новый галактический рекорд». Лицо Оби-Вана ничего не выражало, и Энакин лишь вздохнул. «Я не могу в это поверить, что вы не знаете, кто он. Каждый знает Макса Висту», — закончил за него Оби-Ван. Но в данный момент меня больше интересует Арно Деринг. Спустя несколько кварталов они преодолели контрольно-пропускной пункт безопасности и быстро обратились к карте, чтобы найти квартал 7, номер 4116. «Нам сюда», — сказал Убиван. Они поспешили дальше по проходам, которые соединяли различные здания, выстроенные из дюропластичных материалов и раскрашенные в яркие цвета. Когда они достигли квартала 7, То начали искать улицу с четвертой нумерацией. Номер 4116 должен быть в конце этого прохода, сказал Лэнокин. В конце прохода из одного из строений вышел мужчина. Он остановился, закрывая дверь и размещая личные вещи по карманам. Он огляделся нейтральным взглядом, но, увидев джедаев, взгляд вспыхнул удивлением и испугом. Он резко обернулся и направился в другую сторону. Арно Деринг?» — позвал его убиван, поспешив за ним. Мы хотели бы поговорить с вами. Деренг побежал. Обиван и Энакин кинулись в догонку. Деренг хорошо стартовал, но вот атлетом был никаким. Он петлял по улице, стараясь запутать преследователей, отталкивал тех, кто встречался ему на пути. Обиван догонял его, Энакин следовал за своим учителем. Деренг кинулся из кварталов на оживленную проезжую улицу. Обиван почти настиг его. Но вдруг, словно из-под земли, возник скоростной спидер, который стремился прямо на деренга. Оби-Ван потянулся, чтобы схватить того за одежду, но спидер, не снижая скорости, сбил его, подкинув в воздух. Спустя мгновение Арно Деренг упал на землю с отвратительным глухим стуком. Глава одиннадцатая «К нему быстрее!» — быстро приказал Оби-Ван. оби, -ван. оби -ван уже подскочил к спидеру. Быстрым движением он выхватил световой меч и ударил им. Спидер потерял управление и врезался в ярко-желтое здание. Пилот немедленно выпрыгнул из него. оби узнал в нем пилота аэротакси. Он был прекрасно физически подготовлен. Его движения были изящны. Пилот покинул Спидер и побежал по улице. На ходу он вытащил подъемник и, подбежав к высокому зданию, выстрелил вверх и начал подниматься на крышу. оби активировал также свой подъемник. Он взобрался на крышу тогда, когда пилот перепрыгнул на крышу другого здания. Обиван последовал за ним. Пилот не оборачивался назад. Обиван отметил его хладнокровие. Немногие могут решиться на то, чтобы не оборачиваться и посмотреть, где находится его преследователь. Обиван догонял его, и пилот, словно почувствовав это, ускорился, перепрыгнув на следующую крышу. Она была метров на двадцать дальше, но он приземлился легко и продолжил бег. Обеван обратился к силе и совершил прыжок. Пилот бежал по краю крыши. Оби-Ван слышал шум толпы и видел, как внизу пустел стадион. Аэротакси выстроились в ряд, ожидая пассажиров. Пилот остановился и включил антигравитационный пояс, а затем спрыгнул с крыши. Благодаря устройству он благополучно приземлился внизу и поспешил дальше. Обиван спрыгнул вниз. Ему пришлось в последний момент маневрировать, чтобы не сбить ребенка, который вдруг появился на пути. Он приземлился тяжело. И, вставая, увидел, как пилот исчез в толпе. Досада охватила оби -Вана. Он мог бы поймать пилота, но этого не произошло. Что ж, может быть, в следующий раз. Он повернулся и пошел назад. Энакин склонился над Аарно Дерингом. Его рука была на плече мужчины. Обиван уже знал, что тот был мертв. Он подошел к Энакину и положил ему руку на плечо. Какое-то время они стояли так. Джедаи всегда останавливались, чтобы выразить сожаление прерванной жизнью, даже если они не знали умершего. «Я ничего не смог сделать», — Энакин был бледен. Он и раньше видел смерть, и она все еще сильно впечатляла его. Оби-Ван отчасти был рад, видя такую реакцию юноши. Он надеялся, что Энакин не потеряет свою чувствительность, будет и дальше ценить жизнь. Было время, когда он задавался вопросом, Сможет ли Янкин быть предельно концентрирован, когда ему придется сражаться насмерть? С этого времени оби более тщательно наблюдал за Подованом, И когда он видел, что его падаван осознает ценность потерянной жизни, то был уверен, что тот не зачерствеет в своих чувствах. Спидеры службы безопасности пребывали. Прилетел и гладкий черный спидер Ливиани Сарна. Когда она выскочила, то все увидели, насколько она бледна. «Сначала пилот такси был тяжело ранен, теперь это...» — она указала на тело Арна Деринга. «Как вы объясните происходящее совету?» Энакин вспыхнул гневом, но рука Оби-Вана сжала его плечо и остановила юношу. Слова Левиани с Арна оскорбили также и Оби-Вана. Она рассматривала смерть человека как некое неудобство. «Очевидно, что джедаи не могут сдержать своих обещаний», — продолжила Левиани. Джедаи не обещали ничего, кроме своего присутствия, поправил ее Обиван. Ее губы были плотно сжаты. Тогда я вынужден прибегнуть к мерам дополнительной безопасности. Это хорошая идея, ответил Биван. Он был задет ее тоном, но усиление мер безопасности было не такой уж и плохой идеей, учитывая все происходящее. Он не хотел сейчас рассказывать все Ливиане. Чиновники имели обыкновение мешать расследованию оби хотел сначала сам выяснить, с чем имеет дело. Левиане обратилась, чтобы поговорить с офицером охраны. — Полагаю, что надо усилить вопросы контроля, — сказала она, стоя спиной к джедаям. — Только делать все незаметно, чтобы не поднимать лишней тревоги. Вы справитесь. оби пошел прочь. Энакин выдохнул. — Должно быть, мне еще многому надо узнать о терпении, — сказал он. — Но я не знаю, как вы иногда терпите такое, учитель. Потворством мгновенному раздражению, ничто иное, как способствование безумию», — ответил Убиван. «Левиане волнуется, что если такие события будут происходить и дальше, это отразится на ней. У нас же есть более важные дела. Когда Арнет Деринг оставил свою дверь открытой, ты заметил что-нибудь особенное?» Он наблюдал за тем, как Подаван нахмурился, вспоминая. Затем лицо Энакина прояснилось. Он пытался спрятать информационную деку в плащ левой рукой, но когда увидел нас, решил бежать, а дека упала у двери. Двери не закрылись. Точно, сказал Убиван. Я думаю, что нам бы стоило взглянуть на комнату Арно Деринга. Они вновь прошли через пункт безопасности и быстро добрались до комнаты судьи. Когда прибудут службы безопасности, было лишь вопросом времени, а Убиван не был уверен, что они будут сотрудничать с джедаями. Дека лежала в дверном проеме. Обиван передал ее Энакину, а затем посмотрел на еще одну карточку, которая лежала там же. Это было удостоверение личности на имя Ака Дюранка. «Это фальшивое удостоверение личности для Арно Деринга», — сказал он Энакину. «Часто в новых именах используются те же инициалы, что и в реальных. Это помогает им запомнить новую личность». «Что это означает?» — спросил Энакин. Почему Деринг хотел приобрести новую личность? Есть только одна причина, ответил Обиван. Он боялся, что будет пойман. Вопрос только, почему? Он пристально смотрел на удостоверение личности. Существа обычно не ищут больших неприятностей без причины. Он боялся. Но чего? Обиван и Энакин вошли в комнату, осматривая ее. Здесь все было убрано, опрятно и чисто. Закрытый рюкзак стоял на столе. Двое часов располагались недалеко от кровати. оби -ван посмотрел на них. «Они установлены так, чтобы разбудить его», — сказал он. Деринг использовал их так, чтобы быть уверенным, что не проспит. Он поставил их назад, туда, откуда взял. «Интересно. Хронометрист, который не доверяет времени?» «Учитель, посмотрите на это!» Энокин склонился над голодиском. Он не кодировал свои файлы. Он был озабочен тем, чтобы получить новые документы, поэтому, скорее всего, не успел закодировать, — размышлял Убиван. Это подразумевало то, что он был уверен, что не попадется. Он отметил соревнования, в которых он настраивал систему контроля времени. Бег с препятствиями тоже есть. Они единственные оставленные. Но учитель, — Энакин был удивлен, — здесь также есть информация о гонках на карах. Обиван подошел и прочитал файл. «Да, как это ни странно, но он устанавливал хронометраж и в гонках на карах». Энекен достал Деку. «Это значит, что у Добби и Диланда нет шансов. Победитель уже известен». «Может быть. Мы не знаем этого наверняка». «Что-то я не понимаю, учитель. В гонках на карах невозможно заранее установить победителя», продолжил Энекен. Это не бег с препятствиями, когда твой противник только время и ты один на трассе. В гонках на карах победителем является тот, кто первым приходит к финишу. И никто не может гарантировать, что кар не сломается или не произойдет аварии. Я бы не стал делать ставку, даже если бы кто-то сказал мне, что победитель гонки будет заранее известен. Обиван кивнул. Я понял, что ты имеешь в виду. Но это не может быть простым совпадением, что подкупленный судья-хронометрист имеет отношение к гонкам на карах. Он вспоминал опрятность о Арно Деринга, обдумывая следующий шаг. Он ему явно не нравился, но обиван должен был сделать его. Ему надо было послать Энникена обратно на гонки. «Это может быть куда больше, чем я думал», — сказал он громко. «Без сомнения, Флих не сказал нам всего. И без сомнения есть то, о чем Флих даже и не знает». Я свяжусь с Сири и Райгоулом, чтобы узнать, смогли ли они что-либо выяснить. Энакин, ты должен вернуться к гонщикам. Оби-Ван не хотел видеть, как расцветает от этих слов лицо Энакина. Ты подружился с Добби и Диландом. Попытайся узнать, знают ли они, что результаты гонки могут быть подтасованы и какие пари заключены. А что собираетесь делать вы, учитель? Я пойду с противоположного конца. Если мы хотим узнать, кто стоит за этим, надо выяснить, кому все это выгодно. А значит, есть кто-то или группа существ, которые принимают ставки на результаты соревнований. Но как вы обнаружите это? Я должен еще раз поговорить с УЗА-ИЗА.